Тверская улица Тверская улица образовалась из Тверской дороги и от нее получила свое название. Тверская улица – главная улица Москвы, и такое положение среди московских улиц она занимает в течение веков, с основания города и доныне. Дорога на Тверь в судьбе Москвы сыграла гораздо большую роль, чем просто путь сообщения. Это был путь истории. Тверь, город на Верхней Волге, при впадении в нее реки Тверцы и названный по этой реке, возник в XII веке. Тверь – ровесница Москвы, и в начальные свои века они росли и развивались одинаково. В XII веке они были территорией одного Владимира Суздальского княжества. В середине XIII века великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович выделил Тверь в удел своему сыну Ярославу. Так образовалось Тверское княжество. Следующий великий князь Владимирский Александр Ярославович, прозванный Невским, также в XIII веке назначил своему младшему сыну, отроку Даниилу, в удел Москву создав тем самым еще одно новое княжество – Московское. В детские годы князя Даниила его опекуном был Тверской князь Ярослав, его дядя. Взаимоотношения Твери и Москвы в XIII-XIV веках были неровными. Связанные друг с другом родственными узами, Тверские и Московские князья в то же время оказались соперниками в борьбе за главенство над русскими землями, за титул великого князя Владимирского. В отношениях Москвы и Твери бывали периоды мирного сотрудничества, бывали периоды открытой вражды и кровавых сражений. Великокняжеский престол занимали то Тверской князь, то Московский, пока, наконец, Великое княжение Владимирское не закрепилось окончательно за Московским князем и стало называться уже не Великим Владимирским, а Великим Московским. Произошло это при князе Дмитрии Донском, который стал признанным главой Руси и тем самым получил возможность объединить под своей рукой все русские земли для борьбы против татаро-монгольского ига. В то же время у Москвы с Тверью существовали крепкие торговые и культурные связи. «Тверь в Москву дверь», утверждает пословица. Примечательно, что не в московской, а в тверской летописи содержится запись об основании Москвы. «Князь Великий Юрий Владимирович, заложи град Москву на усть ниже Неглинны, выше реки Аузы». Древняя Тверская дорога изначально стала самой торной московской дорогой улицей. Уже в XIV веке по ней встали слободы. А век спустя большинство слободских земель оказалось занято людьми богатыми и знатными, что с тех пор и определило положение улицы как главной и парадной. После возведения в конце XVI века каменных стен Белого города по линии современного бульварного кольца Тверская улица оказалась разделенной на две части. Часть улицы от Воскресенских ворот Китай-города до Тверских ворот Белого города называли Тверской улицей в Белом городе, а ее продолжение до Тверских ворот Земляного города – Тверской улицей в Земляном. Это разделение в официальных документах существовало до конца XVIII века. Но после сноса в 1770-80-е годы крепостных стен, разделяющее пояснение постепенно отпало. И к началу XIX века за всей улицей и в белом, и в земляном городе закрепилось одно общее название – Тверская. Роль парадной улицы города утвердилась за Тверской в XVII веке. Уже на плане начала этого века видно, что она была довольно широка и замощена бревнами. С первой четверти 17 века существовал обычай. Все прибывшие в Москву иностранное посольство, по какой бы дороге, с какой бы стороны они ни подъехали к Москве, в город должны были въезжать по Тверской улице. Для этого их сначала привозили в Путинки, на путевой двор, находившийся за стеной Белого города возле Тверских ворот. А уж затем, после отдыха, через Тверские ворота послов с их свитой вывозили на Тверскую улицу, и по ней посольство следовали через центр города, через Красную площадь на посольский двор, расположенный на Ильинке. Проехав по Тверской улице, длинной и широкой, по которой была расставлена пехота, пишет польский дипломат Таннер, посольство подъезжало к Воскресенскому мосту через Неглинную, потом к Воскресенским воротам Китай-города, за которыми была Красная площадь. Миновав ворота, иноземные послы оказывались на площади, и неожиданно им открывался великолепный вид со сказочным собором Василия Блаженного, с кремлевскими стенами и башнями, с золотыми куполами церквей, сияющими над крепостными стенами. Кроме того, воскресенские ворота в церемониале приема послов исполняли еще одну специфическую роль. Посольство приближалось к ним по Тверской улице в парадной одежде. В открытом виде везли и несли дары, предназначенные русскому царю. И на это шествие из светлицы над воротами, тайно, то есть незаметные с улицы, наблюдали царь, царица и высшие бояри. Оценивая по одежке и по дарам, что представляют собой иноземные послы, а по ним и их держава. В конце 18- начале 19 века Тверская улица от Воскресенских ворот до Садового Кольца сформировалась как общественно-аристократический район. Она застраивается дворцами, некоторые можно видеть на ней и теперь. Генерал-губернаторский на Тверской площади Дом Казицкой, ныне гастроном Елисеевский. Дом Хераскова, впоследствии известен как английский клуб. Дом Дмитриева Мамонова, ныне Глазной институт. Гостиницами. Из семи гостиниц, бывших в Москве в пушкинские времена, шесть находились на Тверской. Роскошными магазинами. Богатством и красотой отличались церкви, возводимые на Тверской и на прилегающих к ней улицах и переулках. В то же время весь этот район становится и центром светской и культурной жизни. В главе путешествия Онегина Пушкин, описывая приезд своего героя в Москву, первым делом отправляет его на Тверскую. «В Москве очнулся на Тверской». Большую роль в московской жизни играл и Тверской бульвар. Николай Михайлович Карамзин считал его появление великим успехом века просвещения, потому что на нем могли свободно встречаться образованные люди разных сословий. Неотъемлемой частью Тверской улицы являются ее площади. В 1782 году московским генерал-губернатором графом Захаром Григорьевичем Чернышовым по проекту Матвея Федоровича Казакова был выстроен на Тверской дом-дворец, ставший официальной резиденцией московских генерал-губернаторов, называвшихся в конце XVIII – начале XIX века также московскими главнокомандующими. По тогдашним временам это было большое и величественное здание. Сейчас оно надстроено двумя этажами. В 1792 году перед генерал-губернаторским домом был спланирован плац для ежедневного развода караула. Но вскоре плац был обстроен домами с гостиницами, лавками и превратился в городскую площадь, которая получила название Тверская площадь. В 1912 году на Тверской площади установили памятник генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, и площадь была переименована в Скобелевскую. В 1917 году Скобелевская площадь стала одним из центров проведения митингов. Константин Георгиевич Паустовский, тогда юный студент, репортер газеты «Ведомости Московского градоначальства», бегал с митинга на митинг. Самыми митинговыми местами в Москве, пишет он в книге воспоминаний начала неведомого века, были памятники Пушкину и Скобелеву и Таганская площадь. Митинги на каждом из них имели свой характер. У Скобелева выступали партийные ораторы, речи были яростные, но серьезные. Трепать языком у Скобелева не полагалось. На Таганскую площадь стекались слухи, вымыслы. Можно было говорить, о чем попало. В 1918 году генерал-губернаторский дом был занят Моссоветом, а площадь в честь Московского совета депутатов переименовали в Советскую. В том же году снесли памятник Скобелеву и на его месте поставили монумент Советской Конституции, представлявший собою трехгранный обелиск. У основания обелиска стояла символическая статуя Свободы, работы выдающегося скульптора Николая Андреевича Андреева. Монумент вскоре стали называть статуей Свободы. Его снесли в 1939 году, как было объявлено официально в связи с реконструкцией Советской площади. В 1947 году Во время празднования 800-летия Москвы на площади был заложен и в 1954 году установлен памятник основателю города князю Юрию Долгорукому. В 1993 году с Советской площади было возвращено ее историческое название – Тверская площадь. Площадь на пересечении Тверской улицы с Бульварным кольцом после сноса Тверских ворот Белого города в 1780-е годы называлась Площадь Тверских ворот, или просто Тверские ворота. В начале XIX века за ней укрепилось название Страстной, по Страстному женскому монастырю, стоявшему с правой стороны площади. В 1918 году ее назвали Площадью Декабрьской революции. В память о декабрьском восстании 1905 года в Москве. Название это было вполне оправдано, потому что здесь, на площади и на бульваре, произошли первые столкновения правительственных войск с народом. Но название не привелось. Площадь продолжали называть Страстной. В 1931 году Страстную площадь переименовали в Пушкинскую памятнику Александру Сергеевичу Пушкину, стоявшему в торце Тверского бульвара против монастыря. В 1937 году монастырь был снесен. На его месте устроен сквер, в который в 1950 году перенесен памятник Пушкину. Сейчас Пушкинская площадь и поблизости от нее, на которой находятся несколько больших магазинов, ресторанов, баров, закусочных, является одним из центров, привлекающих разного рода неформалов. На их языке площадь называется Пушка, и, видимо, для них открыто здесь кафе с таким названием. Вторая половина Тверской улицы, от Пушкинской площади до Садового кольца, бывшая Тверская в земляном городе, заканчивается на Триумфальной площади, образовавшейся на месте срытого в начале XVIII века земляного вала. Сначала площадь называлась Тверские ворота, что в земляном городе. На этой площади в 1722 году по приказу Петра I были установлены деревянные триумфальные ворота, украшенные эмблемами и соответствующими надписями, через которые прошли русские войска, возвращавшиеся с Северной войны. Война закончилась победой и нештатским миром по которому Россия получила выход в Балтийское море. С этого времени стало обычаем воздвигать на этой площади Триумфальные ворота в честь прибытия в Москву царствующих особ при сугубо важных обстоятельствах, в основном на коронацию. Так на площади Тверских ворот воздвигались Триумфальные ворота в последующее царствование, в 1727 году к встрече императора Петра II. 1742 году к встрече императрицы Елизаветы Петровны. Москвичи привыкли к этому обыкновению и стали называть площадь Триумфальными воротами. Справочник 1782 года приводит оба названия – Тверские ворота и Триумфальные. Время показало, что в конце концов победило второе название. После же того, как в 1834 году у Тверской заставы были поставлены грандиозные триумфальные ворота в память 1812 года по проекту Осипа Ивановича Бове, снесенные в 1936 году и воссозданные в 1968 году на новом месте на Кутузовском проспекте, То, чтобы не было путаницы, к названию площади на Садовом кольце прибавляли эпитет «Старые», и площадь до 1935 года называлась «Старые триумфальные ворота». В 1920 году ее переименовали в площадь Янышева, в память большевика Михаила Петровича Янышева, погибшего в этом году на фронте. Однако это название быстро забылось. И когда в 1935 году площадь переименовывали в площадь Маяковского, то в решении Моссовета было сказано, что переименовывается площадь Старых Триумфальных Ворот. В 1992 году площади возвращено ее самое первое название – Тверские Ворота в Земляном Валу. После революции Тверская продолжала считаться главной улицей Москвы. В поэме Маяковского «Хорошо» именно она, тогда еще не спрямленная, поэтому поэт сравнивает ее со змеей, предстает как символ новой страны, великих успехов советской власти. Именно в этой главке, посвященной в основном описанию обновленной улицы, «Вьется улица змея, окна разинув стоят магазины, в окнах продукты, вина, фрукты». 25 сентября 1932 года Тверскую улицу и ее продолжение за Садовым кольцом, первую Тверскую Ямскую, переименовали в улицу Горького. Переименование было произведено по случаю сорокалетия литературно-общественной деятельности писателя и вознаменовании избрания его почетным членом Московского совета. Позже в Москве появился еще ряд топонимов, связанных с именем Горького – парк культуры и отдыха, художественный театр, молокозавод номер один имени Максима Горького на Новорязанской улице, хитровку переименовали в площадь Максима Горького, комиссариатскую, космодемианскую и краснохолмскую набережные в набережную Максима Горького. Правда, говорят, что сам Алексей Максимович был этими переименованиями и наименованиями недоволен. Поскольку главная улица всегда на виду у начальства, то с Тверской обычно начинались все нововведения по благоустройству Москвы. На ней первой установили в 1896 году электрическое освещение, 99 фонарей, И неведомый сатирик сочинил по этому поводу куплеты, певшиеся с эстрады. Всю Тверскую осветили, электричество пустили, а в других местах прохожей поплатиться может рожей. По Тверской проложили первую конку и первую троллейбусную линию. За маршрутом троллейбуса, проходящим по Тверской, до сих пор сохранился номер один. Первой стала она и объектом тотальной реконструкции, предписанной так называемым Сталинским генеральным планом реконструкции Москвы 1923-1935 года. По этому плану ее предполагалось расширить вдвое и застроить новыми многоэтажными домами. Во второй половине 1930-х годов началось осуществление этого плана. Из существующих зданий оставались лишь отдельные многоэтажные дома, остальные подлежали сносу. Некоторые, в том числе здания Моссовета, были передвинуты, так как этого требовало расширение улицы. В 1939-40-х годах было закончено строительство новых зданий в начале улицы до Пушкинской площади. Первый этап реконструкции улицы был завершен. Ее результат представили москвичам очень эффектно. Новые многоэтажные дома возводились в глубине дворов, поэтому улица сохраняла свой обычный вид. И в назначенный день и час старые дома были взорваны. И когда осела кирпичная пыль, взору москвичей открылся широкий проспект. После реконструкции Тверская уже ничем не походила на прежнюю улицу Змею. Она спрямлена. И не оставшиеся кое-где прежние здания, а новые, создавали теперь ее облик – образцовой улицы советской Москвы. Новые здания с роскошными магазинами в первых этажах, построенные по проектам известнейших советских архитекторов, принадлежат к числу лучших построек своего времени. Москвичи быстро приняли новую Тверскую. Она соответствовала народному пониманию эпохи. Сейчас, словно путеводным пунктиром, разбросаны по Тверской памятники разных эпох. Генерал-губернаторский дворец, дом княгини Зинаиды Волконской, гастроном Елисеевский, памятник Александру Сергеевичу Пушкину, бывший английский клуб со львами на воротах, здание редакции газеты «Русское слово», замечательный образец модерна начала века. Да и довоенные дома сталинского стиля тоже уже стали памятниками. Теперь видно, что стиль той новой застройки хорошо сочетается с историческим. Современные архитекторы, к сожалению, не понимают Тверской. Их постройки – дурная эклектика. Недаром же была снесена гостиница «Интурист». В 1960-е годы обнаружилось, что название улицы Горького не так уж прикипела к Тверской. Тогда она вновь становится местом светского ритуального фланирования. На ней появляется новое поколение молодежи – пижоны, или, как их тогда называли, стиляги, а также отнюдь не пижонистая, но романтически настроенная молодежь, порожденная оттепелью после сталинских лет. Первые между собой улицу Горького называли не иначе, как Бродвеем. Вторые – Тверской. Историческое название Тверская было возвращено улице в 1990 году, и она была восстановлена в ее исторических границах – от Воскресенских или Иверских ворот до Триумфальной площади. Уже давно и далеко за Тверскую отодвинулась граница города, но почему-то, в отличие от других московских улиц, бывших дорогами, и сейчас чувствуешь, что она не только улица, но и дорога. Возможно, в этом виновна история, сначала связавшая Москву с Тверью, а потом спустя четыре века с Петербургом. Виновны наши незабываемые воспоминания о том, как по ней в октябре-ноябре 1941 года уходили на фронт колонны танков, отряды ополчения и партизан на легендарное Волоколамское шоссе.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 Бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, Балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Напоминанием о дороге полны и строки Булата Акуджавы. «Отверская, отверская, сея праздник и тоску, От себя не отпуская, провожала сквозь Москву».